но от усталости не смогла удержаться на ногах. «Москит!» — позвала Паулита, «Помоги мне! Внесем сеньору в дом!» Она совсем обессилила. Москит, хоть и был невелик ростом, легко поднял Хулию на руки. «Посвяти-ка, Паулито!» сказал он. Сеньора потеряла сознание. Действительно, Хулия была в обмороке. Паулито отворила дверь, и москит... Войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате. «Хочешь, я останусь с тобой?» — спросил москит Паулиту. «Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся». Москит вышел. Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула. «А вам уже лучше?» — спросила Паулита, подойдя к кровати. «О, да».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 Не считаю здесь ни с кем, кроме моего мужа. Это он взял вас на руки и внес в дом. Знаете, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно. Здесь никто даже имени вашего не спросит. У вас золотое сердце. Я доверяю вам все мои горести. Слушайте». Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать. Да, я вижу, вы нелюбопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверен, мне не найти более достойного сердца, чем ваш. Только вам я могу открыться, поведать мою тайну. Тогда, говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе. Хулия приподнялась на кровати. Паулита села рядом с ней. Две женские голубки, такие непохожие, хотя обе прелестны, прижались друг к другу спаянные нерасторживыми узами страдания и жалости. Хулия не сразу справилась с волнением. Наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Поулита с участием слушала ее исповедь. Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. Свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами,